Глава вторая. Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирилла Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло,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 Можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право. 1800 такого-то года, октября 27 -го дня, уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым, сыном Дубровским, имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову, сыну Троекурову, состоящим такой-то губернии в сельце Кистеневки, мужа пола столько-то душ, до да земли слугами и угодьями столько-то десятин. Из коего дело видно. Означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 1800 такого-то года июня девятого дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов, сын Троекуров, в 1700 таком-то году августа 14 -го дня, служивший в то время в таком-то наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына, имение в помянутом сельце Кистеневки, которое селение тогда по ревизии называлось Кистеневскими выселками. Всего значащихся по четвертой ревизии мужеского пола столько-то душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенную и непашенную землею, лесами, сенными покосы,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 по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имение отца его, состоящие в разных селениях всего до трех тысяч душ, находят, что из числа таковых имений вышеписанными душами, коих по нынешней ревизии значится в том сельце всего столько-то душ, с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик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 и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу, но Дубровский стал неподвижен, потупя голову. Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное совершенное удовольствие